Глава 16. Я, как всегда, протупил по этому морозу, сама взяла меня под руку, и таким макаром мы последовали за парой Лерка и Батлер. Зрительская толпа почтительно расступалась перед ними. Многие кланялись и Лерки, и Батлеру, но больше всё-таки ему. Это наводило на мысли. Что творили Александр Константинович со смехом сказал мне графине То, прости, просто Саши вас величать, а то стоите как столб, даже руку дами не предлагаете. Я не придумал ничего умней, как согласиться. Да и верно, что ты и впрямь робел. Не стоит, Александр Константинович, потому что сейчас мы находимся под самой надёжной охраной, повернув голову ко мне, проговорила Морозова. Уж в Армагорске точно нет никого, на кого бы можно было положиться сильнее, чем на господина Горбунова. А он, кстати, кто? задал я давно мучивший меня вопрос. «Николай Михайлович-то?» — подняла брови графиня. «Да». «Ну...» — протянула она, глядя теперь уже не на меня, а в спину впереди идущей паре. «Он заместитель начальника гарнизона Армагорска полуполковника Латышева». «А-а-а! Так это вы с Шеном про него тогда говорили?» — обрадовался я знакомой фамилией. «Верно», — одобрила мою догадку графиня. «Только странно, как кто у вас тут? Полуполковник. И что за звание?» Я подумал, что ты не женского ума отделан, но надо же было о чём-то говорить, вот я и спросил. Ну, похоже, мой вопрос вызвал некоторые затруднения. Это чин, предшествующий чину полковника. Морозов посмотрел на меня, проверить, справился ли с объяснением. А, понял, понял. У нас такой чин подполковником называется. Я поспешил заверить, что мне действительно ясно, а то ещё чего доброго начнёт объяснять, кто такие полковники. Вот полковником, удивлённо повторил Морозов. Непривычно как-то. Ну да, подполковник. Я чуть не ляпнула ВВС или ВДВ, а да даже и танковых войск. Пришлось бы как-то выкручиваться, поэтому я быстренько выдал: "Артиллерия, или подполковник пехоты". Артиллерия-то не их, точно бы даже одет пускать же пушки делать для кого-то. Ах вот, она как, произнесла графиня. "Подполковник", а я ведь грешным делом подумал, что это чин у вас такой, подполковником. А он ведь ж нет, подполковник. Я вспомнил анекдот про разговор двух женщин, про подполковника и под лейтенанта, но рассказывать постеснялся. Но чтобы продолжить нашу светскую, так сказать, беседу, спросил. «А, премьер-майор, это что за звание?» «Ах, простите, Чин», — пояснил свою неосведомленность. «У нас, знаете ли, в армии только просто майоры, но еще и генерал-майоры, но их меньше». Морозворс смеялся. «Знаете, Александр, у нас их тоже немного, и смею думать по той же причине, что и у вас». «Вы сейчас про генерал-майоров говорите?» — уточнил я на всякий случай». «Ну, конечно», — по-прежнему улыбаясь, — ответила моя спутница. «А, просто майор, и кто они?» Я тщательно собрался с мыслями, чтобы не ляпнуть, чего и сообщил следующие сведения о нашей армии. «Майор — это звание, простите, чин, предшествующий званию...» Ну, он все-таки ляпнул. «Предшествующий чину подполковника», — сказал, облегченно выдохнул. Морозова задумалась ненадолго, наверное, тоже с мыслями собиралась, и задала вопрос, совершенно логичный, но неожиданный. В смысле, от нее не ожидал. А какой чин в вашей армии предшествует майору? Капитан, очемел ответил я. А капитану старший лейтенант. Автоматически выдал я военную тайну, при этом не додумывая по поводу того, что эти вопросы мне задаёт не заместитель начальника гарнизона и даже не Шен, а человек в шестепиен гражданский, молодая девушка. А ему, наверное, просто лейтенант, осведомилось абсолютно гражданское лицо. Что я мог сделать? Только согласиться. Я и согласился. А какой чин предшествует просто лейтенанту? Продолжал интересоваться Графиня. Младший лейтенант. Силу удивляться сильнее уже не было. Ага, удовлетворённо произнесла Морозова. Получается, почти всё как у нас. Только у нас не лейтенант, а поручик. Подпоручик, поручик и надпоручик, потом капитан. А вот майорских чинов у нас два: секунд-майор и премьер-майор. Ну а после, как вы уже знаете, полковник и полковник. Я причём Вот та же Лерка запросто может в таких вещах и не разбираться, а графиня та легко все по полочкам разложила. Ну да ладно, и мы не лыком шиты. А потом генерал-майор и генерал-лейтенант? Я не столько спрашиваю, сколько утверждаю. И вот зря. А вот и нет, Александр. Улыбайся, обламывает меня Морозова. В вашей армии может и так. У нас сначала бригадир, а потом генерал-майор и генерал-поручик. Офигеть, бригадир. Не бригадный генерал, не комбриг, а бригадир. — Прикольненько. Да, и, кстати, про генерал-поручика и сам мог бы догадаться. Я молча пытаюсь всё осмыслить. Наверное, осмысливаю я слишком долго, потому что закучавший, видимо, графиня спрашивает. — Александр, а почему вы вдруг замолчали? — Ольга Павловна, а почему они так называются, секунду майор и премьер-майор? — Задаю ей, не дававший покой, вопрос. — Да помилуйте, Александр Константинович, но откуда же мне знать, смеётся она? — А я думаю, а и правда откуда? Вот же действительно нашёл, что спросить. Чем дальше мы отходили от рынка, тем больше было заметно, что город живет своей жизнью, и на Трофима, да, собственно, и на нас, Слерка, ему к городу глубоко, без разницы, в общем. Хотя, может быть, и нет. Ведь Горбунов, этот старший майор государственной безопасности Армагорска, человек известный. На него прохожие обращали таки внимание, ну и волей-неволей замечали и барышню, которую этот, вне всяких сомнений, достойнейший муж выгуливал, сопровождал, конвоировал, нужное подчеркните. Потом мне пришла в голову мысль, случайно застав там крупиться разума, не просто задержалась, а стала развиваться, разрастаясь, заняла весь свободный объем черепной коробки. Так наступило осознание того, что молодого оболтуса, не самого, кстати, презентабельного вида, по какому-то недосмотру со стороны идущих впереди властей, ведущего под руку саму графиню Морозову, тоже пристрастно разглядывают, измерят, взвешивают и оценивают. Возможно, признают негодным, в смысле, непригодным для сопровождения графинь в положении под руку. Но это как посмотреть, Валерия Константиновна, как посмотреть, донесся до нас голос представители местных силовых структур. На что именно, по мнению Батлера, нужно глядеть с разных ракурсов, я выяснить не сумел, потому что пришлось отвечать на вопрос собственной спутницы. А вы, Александр Константинович, там у себя в Австралии служили? Когда не знаешь, что сказать, то или правду, или ничего, а ничего нельзя по этому правду. Не довелось еще, и сокрушенно добавил, а теперь-то и вовсе уж не придется. «Отчего же?» — бодренько так удивилась Морозова. Хотя это я по первости подумал, что удивилась. «А хотите, я попрошу Николая Михайловича, и он вас к себе в Драгунский эскадрон определит?» «Эскадрон?» «Она сказала, эскадрон!» «Да это же кавалерия!» «Нет, нет, нет! Какой к чертям собачьим эскадрон? Там же лошади! Мне к ним нельзя! На пушечный выстрел!» «Да на какой пушечный? На залп баллистических ракет нельзя!» «Ракета ракетами, отвечать что-то надо!» «Пора уже!» Даже не знаю, Ольга Павловна, пытаясь выиграть время, изобразил сомнение. Возьмут ли? Да и как быть со школой? Ох, а ведь и верно, спохватилась графиня. Как же это я? Простите, простите, совсем закружилась. И голосом лишённым даже намёк на серьёзность. Это всё вы сами виноваты, Александр. У нас в армии, у нас в армии. Задурили девушки голову лейтенантами да подполковниками в кусты. Да помилуйте, ваше сиять, сто. Когда же это я вас в кусты-то? Делно удивился я. Ах, Александр, Александр, покраснев, но все равно улыбаясь, покачала головы Ольга. Эки, вы правы. К вам на язычок только попадись, запросто так уж и не соскочишь, пожалуй. Я не стал отпускать шуток про попадание на язычок, не поймет еще. Или того хуже поймет, и он тому, этому своему дяде Батлеру пожалуется, а он возьмет, да и порубит в капусту. Или пристрелит вместо Трофима. В это время товарищ старший майор и ведомый им Лерка повернули налево. Мы, естественно, повторили их маневры и оказались рядом с некогда покинутым нами ландообразным экипажем. Он безмятежно дожидался нас рядом с распахнутой дверью, чугунная вывеска, над которой однозначно указывала на окончание нашего маршрута. А что еще может означать дымящаяся чайная чашка на блюдце? Совсем не обязательно, чтобы она была чугунной, но мне очень хотелось, чтобы была. Подойдя ближе, мы увидели, я-то уж точно, что дверь на самом деле распахнута швейцаром или лакеем. Короче, специальным таким человеком, то ли в мундире, то ли в ливрее, он услужливо поклонился баттлеру, приглашая его идти. "Спасибо любезный", сказал ему тот. А другие слова старшему майору предназначались уже Лерки. "Прошу вас, Валерий Константинович". Когда они вошли, швейцар поклонился нам с Морозовой. "И вот труп за столом, именно Морозова, не мне". "Понятное дело. Кто из нас графини и внучка градоначальника?" "Прошу вас, Александр Константинович". Как бы в насмешку сказала моя спутница, приглашая меня войти. А ведь точно батлер Толеркимин так и сказал. Мы вошли в кафе. Собственно, кафе, как кафе, интерьер от наших сильно не отличался, конечно, с поправкой на время и место. Зал, несколько столиков, с десяток посетителей, за ними барная стойка. Ну, может и не барная, но похоже. Не многочисленные гости заведения, среди которых были барышни с кавалерами, дамы с детьми. хоть и обратили на нас свои заинтересованные взгляды, но вежливо продолжили заниматься своими делами, а не кинулись расшаркиваться и заверять в своём почтении. К дяде Батлеру уже спешила дама, одетая ничуть не скромнее Мороза, а может и понаряднее. На вид ей было за сорок, но двигалась она легко, хотя и с достоинством. «Николай Михайлович, какая честь!» Радостно, но с некоторым сарказмом приветствовала она заместителя начальника гарнизона города. Анжелина Маккарна приподнял свою треуголку Батлер. Прикольно, Анжелин Макаровна, звучит почти как Шахиризат Степановна. Ольга Пална, уже без всякис сарказмов, обрадовал Шахиризат Макаровна. Анжелин Макаровна благосклонно кивая, ответила Морозова, отпуская при этом мою руку. Секунду-полтора я размышлял над своими дальнейшими действиями, потом мысленно махнул на всю левой рукой, а правой, копируя батлера, приподнял свой картуз. Анжелин Макаровна, позвольте вам представить Александра Константиновича Малиновского, указала на меня титуловная спутница. Они с сестрой Валерия и Антуанеттой прибыли для поступления в нашу школу. «Очень-очень издалека», — добавил Батлер. «Поэтому мы с Ольгой Павловной просим вас приятно удивить наших иностранных гостей». «А они по-русски понимают?» — тихонечко поинтересовался Анжелина Макарна. «Даже не сомневайтесь», — тут же заверил ее Лерка. «Надо же!» — удивилась мадам Анжелина. «А говорили, что иностранцы». «А мы, сударыня, в таком городе жили, где из дюжины русских по более десятка будет», — с гордостью заявила Лерка. Анжелина Макаровна перехватила инициативу главной майора Армагорска. «Вы нам столик укажите?» Мадам Макаровна уже было дернулось, но Батлер дал новую вводную. «И вот тут еще», — указал он на мешок с мелочью в руках его бойца. «Распорядитесь на монетке покрупнее поменять». Хозяйка кафе уставилась на означенный мешок, совершенно так же, как обычно бараны обозревают новые ворота. Пока она релаксировала подобным образом, графиня выбрала столик возле окна и, подойдя к нему, поманила и нас. Я счёл своим долгом откликнулся на зов и двинулся туда же. «Да не что вы Николай Михайлович милостыню собирали?» — хитро прищурившись, осведомилась Шахерезада Макаровна. «Поиздержались, небось?» «Хм!» — предостерегающе кашлял на неё майор. «Реквизировали?» — участливо предположила мадам Анжелина, типа «знаем-знаем». Странно, но Батлер на все её подколки реагировал довольно спокойно. И даже сам её подколол. «Дрожайшая госпожа Анжелина, да вы мне ни в жизни не поверитесь, и я вам скажу, что это за деньги». сам бы не поверил, если бы мне кто рассказал. А так вот этими вот очами, и он обоими указательными пальцами в полном соответствии с их назначением потыкал себе в глаза. Да вот Ольга Павловна обмануть не позволит. Он замолчал на пару секунд, и, кивнув на мешок, совершенно другим тоном напомнил: "Поменять, распорядитесь". Аксютка, хозяек заведения, подозвала не молодую женщину, по кличке Таиссию. Когда Аксютка резво убежал кого-то там гуглить, мадам Анжелина с новой гривой поинтересовалась: Кого побрали? Никола Михайлович. Скажи-те тоже, возмутился батлер. Это Валерий Константинов, не как сказал капитан, всем миром вам поклонились. Капитан? В попытке вспомнить наморщилс мадам Анжелина. Капитан, капитан. Это не тот, который на рынке, она помахала рукой, помогая работе памяти. Он, он, заверил её Гурбунов. Да за что же они ей и так вот поклонились, недоумённо спросила хозяйка кафе. Вытворим к ним подошла, появившись из внутренних помещений молодая женщина. Одетая почти как Татьяна, темноволосая как Татьяна, ростом как Татьяна, от Татьяны она отличалась тем, что была немножко самая малость беременна. Слегка поклонившись Горбунова, она спросила хозяйку. «Звали Анжелина Макарна?» «Тая, вот тут мешочек с мелочью, так ты, голубушек, поменяй, чтобы покрупнее были». «Вашего сброй, да куда же ей? Культ-то он какой тяжеленный!» Внезапно вмешался в диалог, несший деньги солдат. «А ты, Тимошин, сходи да помоги!» — не глядя распорядился батлер. Тимошин, следуя приказу, последовал за Таисией. Мадам Анжелина проводила их обоих взглядом и, снова обращаясь к Батлеру, напомнила свой вопрос. «Я прослушал, за что поклонились-то?» «Так она, ваша бродь, трошку дручуна, так отмутузила, что он сам-то уж и не встал, встрял с объяснением второй солдат. Еремин!» — рявкнул на него майор. И тут же, но гораздо спокойнее распорядился. «Сходил бы ты к Василию, да подробненько так обсказал ему все, что он сегодня не видел. Слушаю, ваша бродь!» Он резко развернулся на каблуках и исчез за дверью. Мадам Анжелина с Баттлером направились к нашему столику, при этом они продолжали прерванный разговор. «Ну а поправить, что там приключилось?» — спрашивала она майора, а смотрела все-таки на Лерку. «А вот как Еремин сказал, так и по правде», — уклонился от прямого ответа старший майор. «Да полно смеяться», — не поверила хозяйка кафе. «Когда же я вас обманывал?» — возмутился Баттлер. Остановившись рядом со мной, она уперла руки в боки и, хитро прищурившись то ли в шутку, то ли всерьёз выкатила товарищу майору нехилую предъяву. «А кто жениться, обещал, и не женился?» «Причудливо тасуется колода. То дядя Коля, то жениться не женился. Ай да майор, ай да Батлер Михайлович!» А брошенная невеста напирала. «А ли за память, или господин капитан?» «Чё это на его капитану? В чинах не разбирается, что ли?» «Ну да. Это графини всё знают, всё могут. Официанткам, пусть даже и старшим, простить за каламбур не по чину». А чего же, ничуть не смутился батлер. Как не помнить? Прекрасно помню, помню ещё и то, что получил тогда полный о фронт, так что нечего тут напрасно возводить. Да ладно, махнула рукой Анжелин Макарнов, пошутил я. Да и выникал Михалч не всерьёз тогда зам ж позвали в сердцах. И она снова махнула рукой. Уехали вы тогда из горды капитаном, а через 10 лет вернулись поручиком. Всё одно не стало бей генеральшей, так что правильно отказала. От этих слов, которые я никак не мог увязать вместе, Горбунов помрачнел. Не знаю, что там об этом, обо всём поняла для себя Лерка, но вслух довольно безмятежным голосом она сказала следующее. «Анжелина Макаровна, мы когда с рынка сейчас сюда шли, Николай Михайлович все ваши бисквиты нахвалил, просто соловьём разливался. Никогда вы таких не едали, — говорил». Захватив таким образом внимание хозяйки кафе, Лерка выждала секунд пяток и с ангельским выражением лица промолвила. «Жуть, как хочется попробовать. Мы все в предвкушении». Макаровна шпилечку сглотнула и не поперхнулась. Смерила Лерку беглым придирчивым взглядом и спросила. «Не что и впрямь, барышня, самого Трофима Синицына поколотили? Его ведь запросто так голыми руками не возьмешь?» «Знаю, знаю», — радостно перебила ее Лерка, — «разве что ногами. Вы ведь это хотели сказать. Ну вот ногами ему и досталось. Продногие не голые были, а в сапогах. Ну так и он болезненно не босиком пришел». «Ольга Павловна, голубушка, да о чем это они?» — взмолилась мадам Анжелина. Морозова промедлила с ответом, поэтому слово взял я. «О том, любезнейшая Анжелина Макарна, что сестрица моя только что трижды победила местного чемпиона по кулачным боям трошку». «Трижды?» не поверила та. «Трижды», подтвердила моя слова, очнувшаяся графиня. «Да как же это?» еще сильнее удивилась хозяйка кафе. «Сначала в номинации до первой крови решил поумничать я, затем в номинации пока противник не сдастся, и, наконец, под бурные аплодисменты, переходящие в овации в номинации «Кто кого с ног собьет». «И она эдакую махину сбила?» И изумление в голосе Макарвна перемешалось с недоверием. Но тут масло в огонь подлил дядя Батлер. "Ну «Да что трошку, она же Мякина на спор в два удара. Фьють, ископыть далой. Валяет с мой вах, мистер, в пыли и только рот разивать успевает". Анжелина Макарвна смогла поверить в такое только одной правой рукой. Ею женай прикрыл распахнутый от изумления рот. Ал вот взбинтнувшись по той же причине брови, повернул их Морозовой, типа, одна только внучка мэра врачи не станет. Графин не подвела. Быстро глянув на Баттлера, усмехнулась и в точности повторила его жест с указательными пальцами пятиминутной давности, не забыв добавить при этом. Видела вот этими самыми глазами. Мадам Анжелина в ответ только и смогла, что головой помотать вроде как быть не может. Но левая рука её выдала. Если не веришь, то для чего тогда разинутый от удивлений рот и без того же прикрытый одной рукой прикрывать ещё и второй? Короче, вот в таком виде она и удалилась молча куда-то в глубины своего заведения, попутно шугнув кого-то из челяди. Через пару секунд несколько заинтересованных лиц появилось в том самом месте, куда исчезла хозяйка. Походу, отбывшая туда же ранее Тимошкин изложила уже местную свою версию событий. Так вы, Николай Михайлович, к мадам Анжелине сватались, картина изумела с Мороза, вот уж не знала. Батлер подбоченился, глянул сначала на меня, потом на Лерку и выдал. А чего? Я, как Валерия Константиновна сказала, и сейчас жених хоть куда. А уж 15 лет назад и вовсе. Хоть туда, хоть сюда. Правда, не все оценили. Он пристально посмотрел на Морозову. «Та почему-то смутилась. Ну, может, и не смутилась, но глаза опустила. Вот сейчас я что-то совсем не понял. Одиннадцать лет назад? Ну, а Ольга-то здесь при чем? Ей тогда максимум пять лет было. В таком возрасте замуж не выходит. Или я чего-то не знаю. У Лерки, походу, тоже какие-то свои непонятки. А вы, Николай Михайлович, пятнадцать лет назад капитаном были? То ли спрашивая, то ли утверждая, произнесла она. Именно так не стал ломаться батлер. А сейчас майор? Снова спросила Лерка. Премьер-майор, уточнил Горбунов. Это лучше, поинтересовалась моя сестра. Это старше, чем секунд-майор, но младше, намного младше, чем генерал-майор, заявил командир красно-синих сил веков. А просто майор в не бывает, только такие. Ну и вопросики у Лерки. И именно так, заверил её Баклер. А поручик тогда кто? Горбунов невесело усмехнулся. Это вы, Валерий Константинович, тому, что отсюда я уехал капитаном, а сюда потом вернулся поручиком. Ага. У Лерки аж глаза от любопытства заблестели. «А эти правда что-то не сходятся. Поручик, он же на два раза ниже капитана. Странноватая такая карьера. А сейчас он старший майор. Это типа его сначала понизили, а потом опять повысили. Без пол-литра не разберёшься. Я, конечно, не так, чтобы уж очень большой любитель разбираться с пол-литрами, просто принято так». «Это, дражайшая Валерия Константиновна, длинная и грустная история о служебном рвении», печально сказал Батлер. «Расскажете?» тут же спросил Лерка. Разве что в другой раз, ответил старший майор со странной карьерой, и по его тону было совершенно ясно, что сам он её точно рассказывать не будет. Ну, если она грустная, то может и вправду не сегодня, согласилась Лерка. Да, сегодня я бы сам хотел послушать историю, он посмотрел на неё в глаза. Вашу историю, господа Мылиновские. Вот он, Мичо Михайлович. Вот, значит, зачем мы сейчас здесь. Ну, конечно, появляются в городе два таких странненьких персонажа, не успели приехать, а уже гасят всех направо и налево. И, разумеется, глупо предполагать, что ими не заинтересуются компетентные органы. Вот они и заинтересовались. А Морозова, она тут для того, чтобы, чтобы что? На скорую руку в голову только одна мысль приходит: она здесь, чтобы всё как-то помягче разрулилось. Вот и в кафешку нас позвали, а не в кабинет привели, наверное, с той же целью. Ладно, сыграем в вашу игру, товарищ старший майор Армагорской безопасности. И я честно без утайки рассказал ему ту версию истории нашего прибытия в их славный город. в которой фигурирует использование вавилонской свечи. Лерки само собой пришлось отвечать на вопрос, зачем же ей женихок такой странный подарок сделал. Она, как и в первый раз, пожав плечами, сказала нечто вроде хренó узнать тащ майор. Так значит, бумаг у вас с собой никаких нет, подытожил Грубонов. Никаких? развёл руками я. Скверно, так он оценил ситуацию. Нам Шинко Сергеевич с документами помочь обещал, вмешался Лерка. Да, подтвердил её Слава Аграфин. Горбунов откинулся на спинку стула, кинул нас невесёлым взглядом и произнёс: "Господин Ли, фигура значительная, но и он не всемогущ". Тут мне начало казаться, что что-то идёт не так, и я насколько мог, приготовился к серьёзному разговору. Но тут появилась мадам Анжелина с двумя женщинами, несущими по подносу. Подносы, заваленные всевозможными пирожками и булочками, были поставлены перед нами. "Угощайтесь, господа. Всё за счёт заведения". С этими словами она как-то хитро улыбнулась Лерки, а потом, обращаясь к батлеру, добавила: Там солдатик ваш все-таки обстоятельно рассказал. Где он, кстати, перебил ее тот? Заканчивают уже. Сорок рублев точно есть. Ох, и прытка вы, Валерия Константиновна. Она жестом отпустила официанток и продолжила. Говорили, будто трошку и вчера какой-то барин поколотил, и вроде как не из наших, из Тюмени. Так вот, Саша и поколотил, почти буднично произнесла Лерка. Макаровна посмотрела на меня с не меньшим уважением, чем на Лерку, и сделав рукой знак, который я бы трактовал как «я сейчас» быстро удалилась, Я бы даже сказала, исчезла, ну не буквально. Морозо пошарил взглядом по только что принесённой с ней гирцеозную, указав пальчиком на одну из булочек, сказал, обращаясь к Лерке: "Вот эти попробуйте". Лерка попробовала, покивала головой, типа впечатлилась и начала что-то высматривать на столе. Тут подошла одна из женщин, приносивших выпечку. Теперь она нанесла поднос с чайниками и чашками. Леркино лицо просветлело. Она радостно проживав свой кусок сказала: "Саша, попробуй, очень вкусно". Пока чайные приборы расставлялись на столе, появилась хозяйка, несшая поднос, на котором я не без удивления узрел графинчик с темно-вишневой жидкостью рюмки. Рюмок оказалось только две, и они были поставлены передо мной батлером. «Обычно здесь это не подают», — пояснил нам он. «Но наливочка очень рекомендую». Товарищ майор разлил наливку, и мы с ним, чокнувшись, выпили за здоровье дам. Наконец-то вернулся Тимошин. Мешок с мешком. В этот раз мешочек выглядел пустоватым. Солдат положил его передо мной и гордо, я бы даже сказал, благоговейно произнес. «Шестьдесят семь рублев и шот тридцать пять копеек». «Вот так вот. Это же раз в пять больше, чем мне вчера. Даже в пять с половиной. Охренеть! Ай да лирк! Ай да сукин сын!» «Молодец!» — похвалил Тимошина командир. «Иди к Еремину, он на улице». Боец щелкнул каблуками и вышел. «Ну, Валерия, вот вам и приданная», — с улыбкой сказала Морозова. «Осталось партию составить». — Рано мне еще в партию, — отмахнулась Лерка. — У меня еще паспорта нет. Да и меньше, чем на князь, я не согласна. — А барон вам, значит, не подойдет, — осведомился Батлер. — Вы про Мнишика? — сморщил Слерка. — Да ну, стремный он какой-то. Молодой, а спеси. — Мнишик? — переспросил Горбунов незнакомую фамилию. — Кто это? — Барон Мнишик, — ответила Морозова. — Тоже в школу поступать приехала из Ирбита. — А-а-а! — протянул Батлер, как будто предоставленных сведений хватало с избытком. Если про миничика батлер ничего не знал, то о каком тогда бароне речь? Барон, значит, не подходит, повторил майор. А с князьями, знаете ли, может и не сложится любезной Валерик Константинна. Это почему ещё? скинул с Валерик Константинна. Так ведь сами же говорите, паспорт у вас нет, ответил ей батлер. Да это бы ещё полбеды, но ведь ни у вас, ни у вашего брата нет вообще никаких бумаг, он бросил на меня беглый взгляд и продолжил. Опять же, сами вы настаиваете на своём иностранном подданстве. А это означает, что по законам Сибирской империи дворянами вы с братом считаться не можете. Вот если бы у вас бумаги с собой какие имелись, тогда да, а так нет, уж не в защите. Опаньки, а вот это плохо, очень плохо, просто пипец как хреново. Ашенко Сиджанович с надеждой спросил Лерка. Документы он вам выправит, но не дворянские, — ответил Горбунов. Дворянство вам только государь Тагир Борисович пожаловать может. Опять же, не просто так, а за службу. Он у нас в таких вопросах очень щепетилен, по себе знаю. Но это только к Александру Константиновичу относится. А вам, Валерия Константиновна, исключительно по замужеству дворянство перейдет. Лерка, не ожидавшая такого поворота событий, ища поддержки, посмотрела на Морозову. А Морозова, похоже, и сама была не на шутку, а задача на сложившейся ситуации. «На что теперь в школу не примут?» — глупо спросил я. «Как будто мне в этой школе медом намазано». «Вот еще!» — воскликнула Ольга. «Уж где-где, а в нашей школе людей не за титулы ценят». а за способности. И, кстати, Николай Михайлович насчет службы. Если Валерия степень магистра получит, то и сама в службу поступить сможет. Не в армию, конечно. Хотя и в армию, если лекарем. Или боевым магом, добавил уже сам Батлер. Или... И замолчал, пристально глядя на Лерку. Что или? — требовательно спросила Морозова. Батлер медленно перевел взгляд с Лерки на графиню, также медленно произнес. А вот вернется Василий Дмитриевич, тогда и узнаем. А Василий Дмитриевич, это кто? — насторожилась Лерка. Командир мой, начальник гарнизона города. Полковник, вспомнил я, Батлер Удастол меня доброименным взглядом. Верно. Это я трошку без его ведома пристрелить могу, но опять же не просто так, а зачинимые им беспорядки. Да и то есть ушкочней разойдётся. А вот принять в военную службу девицу, то, ну как бы извиняясь, развел руками. Такое без прямого приказа никак не могу. Лерку не очень-то расстроило известие о том, что в армии её не заберут, но от облом с дворья, астом «Значит, с дворянством мы пролетаем», — подытожила она. Батлер с Морозовой переглянулись, и Батлер твердо нас заверил. «С дворянством ничего не выйдет». Я в задумчивости съел какую-то шоколадку с непривычным вкусом. Лерк тоже что-то отстраненно жевала. Батлер с Морозовой умолчали. «И как мы теперь?» — спросила она наконец. «В смысле, кем мы будем считаться, ну, относиться к кому?» Я посмотрел на графиню, но она и сама ждала ответа от Горбунова. Лерк тоже посмотрел на него. «Я не знаю. Он медленно обвел нас взглядом и, не торопясь, начал объяснять. «Пока вы не станете магами, магистрами. Так вот, пока вы не станете магистрами, вы можете стать либо купцами, либо мещанами, либо разночинцами, либо ремесленниками на выбор. Но везде свои порядки. Где-то по закону так, а какие-то и вовсе только дань традициям. Но выполнять потребны и их, ибо так принято». «А кем быть престижнее?» — на всякий случай поинтересовался я. «Купцом первой гильдии», — твердым голосом ответил Грабунов. Только им вам не стать, Александр Константинович. Капитала не хватит. Или есть у вас 25 тысяч рублей? Нету? Вот тут и оно. Помолчав немного, он добавил, как бы для того, чтобы я просто к сведению принял. Чтобы на вторую гильдию заявить, потребно капиталов 500 золотых иметься, а на третью всего в сотню золотых. Только не все это. Еще и дела торговые вести надо бы. Лавку иметь или склады. А селите? В моей голове начали рисоваться картины, изведенного в кино прошлого, перемежаясь с фрагментами воспоминаний о вчерашнем походе на рынок. И меня как-то передёрнуло от всего этого. Я и в нашем мире-то не представлял, как такие дела ведутся, а уж тут? Нет, пожалуй, купцами мы не будем, ответила за меня Лерка. Ремесленниками, задумчиво произнёс Горбунов. Это уж совсем на крайний случай. Разночинцами? спросила Лерка. Горбунов поморщился, а Морозова глаза закатила. Не советую, заявил батлер Михалч. Лучше в мещанство. Теперь поморщился Лерка. Мне название то сословие тоже не понравилось, уж больно славу мещан в наше время недурная. Это вроде как прапорщики в сравнении с офицерами, отсталость какая-то, недоделанность. Чем же вам мещанство-то не понравилось, осведомился премьер-майор. Приличные люди. Ну да, они дворяне, так что ж с того? Вот Антонина Макарна, к примеру, самая, что не наесть мещанка, даром, что вдова. Антонин Макарна? Удивился Лерка. Какая Антонин Макарна? Тьфу ты, чёрт, выругался батлер. Анжелина Макарна, хотя на самом деле она Антонина. О, блин, и тут какое-то закулисье. Ясно, бесцетно проговорила Лерка. Псевдоним, сценический образ. Ясно, у нас тоже так делают. Да-да, точно, точно. Я даже трёх человек знаю, которые живут под псевдонимом Мариновские. Маша, Лерка и я. Кстати, вдруг оживила Сморозова. Мозыль Дмитрий Францевич, хозяин гостиницы, мещанин. Уважаемый, знаете ли, человек в городе. Ваш добрый знакомый Роман Григорьевич тоже мещанин, приятный во всех отношениях люди. Точно. — бодро согласился Батлер. — А вот Насонов даром, что дворянин. — Да что я вам говорю, вы и сами сегодня все видели. — Значит, говорите, выход только один, — обреченно произнесла Леркова. — В Мещане. — Нет, Валерия Константиновна, это не единственный выход, а самый подходящий, — поправил ее Батлер. — Денег у вас хватит. Купите домик, какую-либо квартирку, в Мещанском собрании отметитесь, пошлину в казну да в муниципалитет заплатите и живите себе на здоровье. Пожелаете дел какой завести опять же, пожалуйста. Вам Александр Константинович 21 год уже исполнился? Нет, протянул я. 19 вот через пару месяцев будет та что. Батлер оценивающе поглядел на меня, наверное, удивлялся, что я простых вещей не знаю. Рекрутская повинность и на мещан распространяется, сообщил он. Ну вы и сильно-то не смущайтесь, даже если жребий на вас выпадет, так перекупите кого он за вас и послужит, да и всё, а вы учитесь себе на здоровье. Мы помолчали. Я обдумала услышанное. Лерк, наверное, тоже. Батлер любовался произведённым впечатлением, а вот про что могла думать Морозова, просто ума не приложу. Получается, всё-таки мещанство, сказала моя напарница и невесело усмехнулась. Вот ж никогда мне подумала. Она повернулась к батлеру. Николай Михайлович, налетик и мне тоже. Николай Михайлович удивлённо поднял брови, но больше никак возражать не стал. Вместо этого он жестом подозвал одну из дежуривших зал официанток и пока та шла к нашему столику, спросил у Морозовой: "А вы, Оленька, «Я, пожалуй, воздержусь», — ответила та. Когда отправленная батлером за третью рюмку официантка ушла, Лерка спросила у Морозовой. «Ольга Павловна, а вы не знаете, у господина Мозеля там что-нибудь такое? Она показала на графинчик. Найдется?» «На оливка», — уточнила графиня. «На оливка, коньяк, вино покрепче, что-нибудь такое». «Ты что, на пиццу собралась?» — спросил я у сестры. «Последний день дворянской жизни. Это надо отметить», — глядя в пустоту, сказала Лерка. «Вряд ли у Дмитрия Францевича есть что-либо подобное, да и не одобряется это в школе». Вежливо, как мне показалось, ответила Морозова. Лерка пристально и довольно серьезно посмотрела ей в глаза, а потом очень по-свойски спросила. «Оля, если бы тебе вдруг сообщили, что ты больше не графиня и никогда уже не будешь, и максимум, что тебе сведет, это стать баронессой, выйдя за какого-нибудь мнишек, а ты бы расстроилась?» Охреневшая от такого Оля не нашлась, что ответить. «Да, Лерка, похоже, не очень ты ждала». Официантка поставила принесённую рюмку на стол и удалилась. Лерка посмотрела на неё, потом на Батлера и удивила всех ещё раз. «Ну что, разливайте, товарищ майор!» Батлер Михайлович, к которому раньше так не обращались, не то чтобы охренел, но удивился настолько сильно, что, не говоря ни слова, просто взял и разлил. Лерка взяла свою рюмку, обречённо вздохнула и со словами не чокаясь, залпом её маханула. Не знаю, видел ли Батлер такое раньше, но не ожидал точно. Глядя на сморщившуюся Лерку и о немевшего товарища майора, Я то, что называется, греть не стал и выпил. На лице у командира силовиков отразилась целая гамма чувств. Ну, как бы там ни было, он тоже выпил. Поставив опустевшую рюмку на стол, он спросил у меня. «Господин Александр, вы позволяете младшей сестре употреблять такие крепкие напитки?» Подумав над ответом секунд пять, я произнес то, что, по моему мнению, проливало на ситуацию наибольшее количество света. «Видитель Николай Михайлович, там, в Австралии, я несколько лет был неходящим инвалидом, а Валерий оболчал с верховой езде иностранным языкам и рукопашному бою. Да вы сами сегодня видели. Так что если дойдет до службы в армии, то из нее получится лучший гусар, чем из меня. Лучший гусар к этому моменту уже отдышалась и, закусив шоколадкой, повернулась к продолжавшей диву даваться графине. Ваше сельство, а нельзя ли нам такой пузырек с собой прихватить? Брови батлера взметнулись вверх, но вслух он ничего не сказал. Ольга же, медленно приходя в себя, также неспешно покивала. Только остальных не угощайте». «Не-е-е, мы тихо», — заверила ее Лерка. По просьбе батлера Анжелина Антонина Макарна уложила нам несъеденную выпечку и принесенную бутылку в корзинку для пикников. Она ни о чем нас не стала расспрашивать, ну а мы... Мы погрузились в ожидавший нас экипаж. Горбунов отправил своих солдат сопроводить нас до гостиницы Мозеля, а сам, сославшись на срочные дела, откланялся. Некоторое время мы ехали молча. Лично мне разговарить не очень хотелось, да и о чём бы можно было говорить, я решительно не представлял. Морозова, наверное, разочаровалась в нас и от того тоже помалкила. Лерка, у неё, походу, второе дыхание открылось, что ли, ожила и даже повеселела. Ваше седьство, обратился она к Морозовой. А что это за история про капитана и поручика с господином Горбуновым приключилась? Да, пользуясь случаем, решила я прояснить для себя ситуацию. И вот что из капитана фразжал ли до поручика? Ольга грустно посмотрела на нас и сказала, обращаясь ко мне. «Верно, только не из капитанов, а из бригадиров». «Из бригадиров?» — чуть не выкрикнул я. «Из бригадиров?» — не поняла Лерка. «Ну да, она же про них не знает. Годик бы еще, — сожалея о неслучившемся, — произнесла графиня. И в генералы бы вышел. Думаю, он вас сегодня как никто другой понимает». «А за что я вот так?» — постарался я выяснить подробности. «Не помню. Мне тогда лет четырнадцать было. Все о какой-то дуэли говорили, но я и половин не понимала». Ну что, господин Ли, распросите. Наш лицом посветлел от того, что стрелки на шине перевести удалось. А, Николай Михайлович, он ваш родственник? Задала Лерка вопрос, который меня самого мучил. Морозов удивлённо посмотрел на неё и в не свойственной себе манере ответил вопросом на вопрос. С чего вы взяли? Лерка виновато потупилась. Просто он вас Оленькой называл, а вы его дядя Коля. Всё как-то так, по-домашнему. Вот я и подумала. Ах, вот в чём. И погрустнела. Нет, мы с ним не родственники. Но могли бы Поняв, что для большей ясности она ничего не добавит, я замолчал. Лерк тоже, но поскольку мы уже подъезжали, она всё же сказала: "Хорошо бы сейчас никого не встретить. Жуть, как не хочется поздравлений получать". "Так, может, никто и не в курсе?" предположил я. "На поваление играть тоже не хочу. Мне сегодня